Событие двадцать с е ь Ян Баптиста Ван Гельмонт сидел на уроке в школе и внимательно слушал Кеплера. Урок был в пятом классе школы номер один. Учеников было немного. Как объяснили Ван Гельмонту, здесь те дети, которые начали учиться с приездом Вершилова, маркиза п о ж а р с к о г о Здесь все считали, что это было страшно давно. Ян же понимал, что сейчас только совсем недавно. Начался пятый год перестройки, как сам называл это колдовство князь Пожарский. Иоганн Кеплер рассказывал детям про газы, шел урок физики. Ян Баптиста усмехнулся, это он придумал название газ от греческого хаос. Придумал, может, и он, а вот здесь дети изучали в школе то, о чем и не догадываются профессора ни в одном университете Европы. Когда по приезду Ван Гельмонт нанес визиты известным ученым, те живо поинтересовались, что там нового во вши во й Европе. Яна р а с с к а з а л им о своем опыте с ивой. Доктор Ван дер Бодель тогда покачал головой и грустно заметил: "Вам, дорогой доктор, нужно в школу идти. Ива брала материал не из воды, а из воздуха в основном. Там есть такой газ". который называется углекислый. Растение его вдыхает и перерабатывает. Вот из переработки называемый углерод оно и строит свое тело. Именно поэтому деревья хорошо горят. Там происходит обратный процесс: углерод окисляется и снова превращается в углекислый газ. Про другой свой опыт с з а р о ж д е н и е м мышей из грязной п о т н о й рубашки и прелого зерна в горшке я н рассказывал уже с опаской. Какой же вы сделали вывод? Поинтересовался тогда Кеплер, почему-то отвернувшись. Я предполагаю, что в человеческом поте заложено активное начало. Хм. Кеплер так и не повернулся, но плечи у него затряслись. Ян Баптиста Ван Гельмонт был доктором медицины и считался одним из авторитетов в этой области науки в Голландии. А тут над ним смеется этот немец. Милостивый государь! Начал было п р и п о д н и м а т ь с я с кресла ученый, но Ван дер Бодель положил ему руку на плечо. Уважаемый Ван Гельмонт, простите этому н е с д е р ж а н н о м у товарищу этот невольный смех. Поживите немного в Вершилово, походите на уроки в школу вместе с детьми. Уверяю вас, что не пройдет и н е с к о л ь к о месяцев, как вы сами будете смеяться над вновь прибывшими из Европы. Мы все просто не учи. Я гордился тем, что являлся учеником Амбуаза р п а р е Да, из меня доктор был три года назад, Ха, как из дерьма пуля. Это выражение князя Пожарского. Я сейчас с ужасом вспоминаю, скольким своим пациентам нанес вред вместо того, чтобы помочь. Я и сейчас чуть не лишил жизни Петра Дмитриевича. Опять его неправильно начал лечить. Хорошо, что он пришел в себя и отругал нас. Вершилова, нужно все время учиться. В доктора я вас пока не возьму. Может быть, вам стоит начать с х и м и и Подойдите к моему брату Йозефу Марку Ван Бодлю. С ним сейчас работает тоже бывший доктор Жан Р. и молодой немец Иоганн Глаубер. Вот химию изучите, потом поговорим, где будете работать. Прошло больше двух месяцев с того разговора. Большую часть времени Ян Баптиста проводил в школе. Он сидел на всех уроках, которые только успевал посетить, и с пятиклассниками, и с четвертым классом, а иногда даже и с третьим. Ян, конечно, давно прочел чудесные учебники за все пять лет школы, но были вещи, которые он, защитивший докторскую степень по медицине, не понимал. Приходилось ходить на уроки. Если бы он был там один, то Ван г е л ь м о н т просто сошел бы с ума. Но вместе с ним были и другие ученые из Европы. Математики из Англии сидели на уроках, которые в е л и итальянцы, и все вместе они приходили послушать Кеплера или Майера, когда те учили детей астрономии или физике. А практически все взрослое население Вершилова училось в вечерних школах. Дети шли домой, а их место за партами занимали бородатые стрельцы или безбородые ритары. И рядом. Сидели русские женщины. Всего этого не могло быть, но ведь это есть. Даже его сварливая жена стала меньше ворчать. Ей выдали самое большое зеркало, ее записали на курсы травниц. Она ходила петь хором русские и итальянские песни, даже на секретные уроки, что преподавали три бывшие турчанки, сейчас вдовы русских дворян. Маргарет ни капли не жалела, что они переехали в Россию. Ей здесь нравилось. Днем же, в основном, Ван Гельмонт вместе с девятилетним сыном Франциском Меркурием проводил в отдельном здании, что недавно построили на берегу Волги. Это была химическая лаборатория. Он в в и л ь в а р д е потратил кучу денег на то, чтобы создать лабораторию. Она не была даже бледной тенью по сравнению с той, в которой он сейчас работал. Здесь было все, что нужно для исследований. Если продать всю стеклянную посуду из этой лаборатории, то точно можно купить весь в и л в о р т Да еще и на кусочек Брюсселя хватит. Завтра в Вершилова будет праздник. Десять лет назад, третьего ноября 1612 года русские войска под предводительством отца князя Пожарского захватили Москву, и поляки, сидевшие в Кремле, сдались. Петр Дмитриевич Пожарский объявил, что теперь каждый год В этот день будет праздник, а на следующий день он обещал зайти к химикам. Им есть чем порадовать выздоровевшего князя. Они сделали нитроглицерин.